Старая средневековая система, существовавшая многие столетия, была отброшена. Средневековый мир феодальной политики, религиозных догм и отвратительных суеверий рухнул под натиском науки. Но на самом деле это случилось потому, что средневековая система... перестала работать. Она уже не работала ни в экономике, ни в познании Вселенной. Она не соответствовала миру, пришедшему на смену средневековью. Малкольм закашлялся. «Но в наше время, — продолжал он, — наука, как система убеждений, насчитывает сотни лет своего существования». И, подобно давней средневековой системе, наука перестала соответствовать окружающему миру. Наука достигла вершины своего могущества, и стали видны границы ее применения. Преимущественно, благодаря науке, миллиарды людей живут в тесном мирке, пронизанном множеством связей. Но наука не подскажет, что нужно делать в этом мире, или как в нем жить. Наука может объяснить, как построить ядерный реактор, но не подскажет, что строить его не следует. Наука может создать пестициды, но не говорит, чтобы ими не пользовались». и наш мир превращается в тотально загрязненный. Загрязнен воздух, загрязнены вода и почки. Теорема Геделя наложила ограничения на математику формальный язык науки. Математики всегда считали, что их языку присуща некая особая истинность, идущая от законов логики. Теперь нам известно, что так называемая причинность оказалась игрой по произвольным правилам. Это все не такие узкие вопросы, как нам представлялось. А теперь теория хаоса подтверждает, что непредсказуемость – неотъемлемый компонент нашей повседневной жизни. Она столь же обыденное явление, как, скажем, гроза, которую мы так и не научились предсказывать. И великая мечта науки, мечта, владевшая умами в течение нескольких сотен лет, я имею в виду мечту о тотальном контроле, в нашем веке благополучно захерела, а вместе с ней умерло оправдание науки, позволявшее ей поступать по своему усмотрению и заставлявшее нас жить по ее подсказке. Наука всегда говорила, что не знает всего, но когда-нибудь непременно узнает. Однако теперь понятно, что это неправда. Это дурацкая похвальба. Подобная бредятина также доводит до беды, как нелепая мысль, которая толкает ребенка прыгнуть с высокой крыши, дескать, «он сможет полететь, будто птица». «Но это уже крайности!» — вмешался Хэммонд, качая головой. «Мы с вами являемся свидетелями заката научной эры. Наука, как и другие устаревшие системы, сама себя разрушает. Чем больше она приобретает могущество, тем меньше становится способна с ним управляться. Ведь сейчас все происходит очень стремительно. Пятьдесят лет назад... Все сходили с ума при мысли об атомной бомбе. Это было символом мощи, ничего мощнее и вообразить себе было нельзя, но всего через 10 лет после создания бомбы стала проявляться мощь генетики. А это куда серьезнее, чем атомная энергия. Достижения ученых-генетиков используются где угодно и кем угодно, и садоводами-любителями, и школьниками в лаборатории, диктаторами и террористами. Это должно заставить каждого задать вопрос, а на что будет направлена мощь, которой я обладаю? Но именно на этот вопрос наука ответить не в состоянии. «Что же произойдет дальше?» — спросила Элли. «Перемены?» — пожал плечами Малкольм. «Какие перемены?» «Большие перемены всегда подобны смерти», — откликнулся Малкольм. «Вы не можете знать, что находится по ту сторону, пока сами там не окажетесь». Он закрыл глаза. «Бедняга!» — покачав головой, прошептал Хэммонд. Малкольм вздохнул. «Вы понимаете, насколько маловероятно, что вы или кто-нибудь другой выберется с этого острова живым?» Шестое приближение. «Восстановление системы может оказаться невозможным». «Ян Малкольм. Возвращение. Электромотор зажужжал, и электромобиль помчался вперед по темному туннелю. Грант ехал, касаясь одной ногой пола. В туннеле не было никаких ориентиров, лишь изредка сверху в него входили вентиляционные шахты». Но они были прикрыты от дождя навесами, и свет по ним почти не поступал. Грант все же заметил множественные белые наслоения помета. Здесь явно побывало немало животных. Лекси, сидевшая рядом с Грантом, направила луч фонаря назад, где лежал велоцераптор. — Почему он дышит с таким трудом? — Потому что я выстрелил в него транквилизатором. — Он умрет? «Надеюсь, что нет». «А зачем мы его взяли с собой?» «Чтобы доказать, когда вернемся на базу, что динозавры действительно размножаются», — объяснил Грант. «А откуда вы знаете, что они размножаются?» «Потому что он молодой и потому что он мальчик». «В самом деле», — удивилась Лекси, приглядываясь к зверенышу, освещенному фонарем, — Да, а теперь будь любезна. Посвети вперед. Грант вытянул руку и показал лекси на часы. Сколько на них? Десять-пятнадцать. Спасибо. Это значит, нам осталось только сорок пять минут, чтобы связаться с судном, подсчитал Тим. Мы, наверное, приближаемся, сказал Грант. «Я думаю, мы должны быть сейчас где-то у центра для гостей». Он не был уверен, но чувствовал, что туннель постепенно поднимается вверх, выводя их к поверхности, и... «Ой!» — вскрикнул Тим. Они с жуткой скоростью вылетели на дневной свет. Легкий туман клубясь частично скрывал очертания здания, стоявшего прямо перед ними. Гран сразу понял, что это центр для гостей. Они подъехали прямо к воротам. гаража «Ура!» — закричала Лекси, «Ура! Мы вернулись!» Она подпрыгивала на сиденье, пока Грант загонял электромобиль в гараж. Вдоль одной из стен стояли клетки для животных. Они нашли клетку с миской воды и положили в нее велоцираптора. Потом стали подниматься по лестнице на первый этаж в фойе центра для гостей. «Подать мне сюда гамбургеры жареной картошки и шоколадный коктейль и никаких динозавров! Ура!» Они подошли к фойе, открыли дверь и молча застыли на пороге. Стеклянные двери в фойе центра для гостей были разбиты, и серый холодный туман тянулся через огромный холл. Вывеска с надписью «Когда динозавры правили землей», сорванная с одного крюка, скрипела, раскачиваясь от сквозняка. Большой робот тиранозавр валялся на полу, задрав ноги и демонстрируя металлические потроха. Снаружи, за стеклянными стенами, виднелись в тумане силуэты, посаженных рядами пальм. Тим и Лекси остановились у металлического стола охраны. Грант взял передатчик охранника и включил все диапазоны. — Алло, — говорит Грант, — ответьте кто-нибудь. — Алло, — говорит Грант. Лекси уставилась на лежавший справа от нее труп охранника. Из-за стола виднелись только его ноги. «Алло!» — говорит Грант. «Алло!» Лекси попыталась обойти стол. Грант схватил ее за рукав. «Эй, прекрати!» «Он мертвый? А что это на полу? Кровь?» «Да». «А почему она не ярко-красная?» «У тебя нездоровый интерес», — вмешался Тим, — «У меня? Ничего подобного!» Радиопередатчик ожил. «Боже мой, Грант! Это вы?» И тут же раздался голос Элли. «Аллан! Алан! «Да, это я! Слава Богу, вы в порядке?» «Да, все нормально. А что с детьми? Вы их видели?» «Дети со мной», — успокоил ее Грант. «Они тоже в порядке. Слава Богу!»